Туземцы начинаются с кале. Приведенная выше пословица многое говорит об отношении англичан к иностранцам. Она воплощает в себе врожденное представление о всех заморских народах как о существах иного рода, подобно тому, как жители Срединного царства тысячелетиями считали варварами всех тех, кто обитал за Великой Китайской стеной. Англичанин чувствует себя островитянином как географически, так и психологически. Дувр в его представлении отделен от коле не только морским проливом, но и неким психологическим барьером, за которым лежит совершенно иной мир. Если немцу или французу, шведу или итальянцу привычно считать свою родину одной из многих стран Европы, то англичанину свойственно инстинктивно противопоставлять Англию континенту. Все другие европейские страны и народы представляются ему чем-то отдельным, не включающим его. Известный заголовок лондонской газеты «Туман над ла -Маншем. Континент изолирован». Пусть курьезные, но разительные воплощение английского эгоцентризма. Мы редко употребляем слово «континентальный», иначе как со словом «климат», имея прежде всего в виду резкие колебания температуры. Для англичанина же в слове «континентальный» заложен более широкий смысл. Это, во-первых, отсутствие уравновешенности, умеренности, это чрезмерное шарахание из одной крайности в другую. Во-вторых, «континентальный» означает для англичанина не такой, как дома, точнее, даже хуже, чем дома. Таково, например, распространенное понятие «континентальный завтрак» — ни овсяной каши, ни яичницы с беконом, просто кофе с булочкой. ла для англичанина все равно, что крепостной ров для обитателя средневекового замка. За этой водной преградой лежит чуждый, неведомый мир. Путешественника там ожидают приключения и трудности, континентальный завтрак, после которых особенно приятно испытать радость возвращения к нормальной и привычной жизни внутри крепости. Главный водораздел в мышлении островитянина проходит, стало быть, между понятиями «отечественное» и «заморское», «дом» и «на континенте». В этом один из корней, присущий англичанам настороженности, подозрительности и даже подспудной неприязни к иностранцам. Полушутя, полусерьезно, англичане говорят, что попросту непривычны к иностранцам в больших количествах, так как нога заморских завоевателей не ступала на их землю с 1066 года. Действительно, в отличие от других европейских народов, англичане из поколения в поколение привыкли жить, не зная врага, который периодически покушался бы на часть территории их страны, вроде Эльзаса, Силезии или Македонии. Но если за последние девять веков Британия не знала иностранных вторжений, то в течение предыдущего тысячелетия она изведала их отнюдь немало. И беры, кельты, римляне, англы, саксы, юты, норманы волна за волной обрушивались на британские берега. Всякий раз заморские пришельцы прокладывали себе путь огнем и мечом, наводя ужас на местных жителей и оттесняя их дальше вглубь страны. Войска Вильгельма Завоевателя, пересекшие Ла-Манш в 1066 году, были последними из заморских вторжений. Это, однако, вовсе не означало, что угроза их перестала существовать. Хотя Британию стали считать владычицей морей и одной из великих держав, чуть ли не со времен гибели испанской армады, англичане почти всегда чувствовали за горизонтом присутствие более крупного и сильного соперника. Британия уступала в силе Испании Филиппа II, Франции Людовика XIV и Наполеона, Германии Вильгельма II и Гитлера. Взять, к примеру, ближайшую соседку Франции. Хотя Лондон издавна старался спорить с Парижем на равных, Британия лишь на рубеже нашего века сравнялась с Францией по населению. В эпоху Людовика XIV, когда французский король имел 20 миллионов подданных, англичан было лишь 7 миллионов. В 1700 году население Англии составляло четверть, а в 1800 — треть тогдашнего населения Франции. Другими словами, Англия и Франция находились тогда по населению примерно в такой же пропорции, как сейчас Голландия в сравнении с Англией. Итак, призрак морской угрозы веками тревожил англичан. Он несколько отошел на задний план лишь при королеве Виктории, когда Британия не знала себе равных как промышленная мастерская мира и одновременно как обладательница крупнейшей колониальной империи. Взирая на мир с высоты имперского величия, легко было убеждать себя, что на свете нет и не может быть народа, похожего на англичан, и что туземцы начинаются с коле. Впрочем, эпоха блистательной изоляции лишь усугубила предрассудки, существовавшие задолго до нее. Еще в 1497 году венецианский посол Андреа Тревесано доносил из Лондона. Англичане — большие почитатели самих себя и своих обычаев. Они убеждены, что в мире нет страны, подобной Англии. Их высшая похвала для иностранца — сказать, что он похож на англичанина, и посетовать, что он не англичанин. При всей скромности, присущей англичанам, при всей неприязни, с которой они относятся к любым проявлениям хвостовства, в телевизионном интервью, которое ведущий комментатор берет у премьер-министра, как нечто само собой разумеющееся, как аксиома звучит скользь брошенная фраза «Британия, без сомнения, самая цивилизованная страна в мире». Даже самокритичность англичан является как бы оборотной стороной их самоуверенности. Во-первых, склонность бичевать или высмеивать самих себя вовсе не означает, что они охотно предоставляют это право кому-то со стороны. А во-вторых, чем больше знаешь этих островитян, тем чаще убеждаешься, что даже когда они на словах поносят что-то английское, в душе они по-прежнему убеждены в его преимуществе над иностранным. В основе их суждений о вещах и явлениях лежит универсальный критерий. Это по-английски, а это не по-английски. критическим замечаниям иностранцев англичане относятся с поразительной терпимостью. Они готовы признать, что их кухня примитивна, что их художественный вкус оставляет желать лучшего, что они не в ладах с географией. Но под этой самокритичностью кроется непоколебимая уверенность в собственном превосходстве. Лондонец вряд ли способен объяснить, на чем она основана. Тем не менее фраза «это так» по-английски звучит в его устах как «высшая похвала». Обитатель Британских островов исторически тяготел к двум стереотипным представлениям о заморских народах. В иностранцах он привык видеть либо соперников, то есть противников, которых надо было победить или перехитрить, либо дикарей, которых надлежало усмирить и приобщить к цивилизации, то есть сделать подданными британской короны. В обоих случаях британцы проявляли одинаковое нежелание знакомиться с языком и образом жизни иностранцев, с которыми они вступали в контакт. Разумеется, для создания крупнейшей колониальной империи требовались не только завоеватели, но и исследователи. Править четвертью человечества было немыслимо без знания местных условий. Имперское владычество опиралось на самоотверженность энтузиастов-первопроходцев, которые по 20-30 лет могли жить где-нибудь среди томилов или зулусов, досконально изучали их язык, нравы, обычаи, а заодно и слабости их правителей, видя в этом подвиг во славу британской короны. Однако плоды этого подвижнического труда редко становились достоянием общественности, расширяли кругозор жителей метрополии. Подобно данным агентурной разведки, они лишь принимались к сведению где-то в штабах, определявших стратегию и тактику в отношении колоний. В отличие, скажем, от французов, которые в Индокитае или Алжире значительно легче смешивались с местным населением, англичане жили в заморских владениях замкнутыми общинами, ни на шаг не отступая от традиционного уклада жизни. Путешествуя по Индии, я поначалу не недоумевал, почему в каждой гостинице меня будет чуть свет, и прямо в постель от марлевых полок москитника подают чай с молоком. Лишь потом в Лондоне я оценил достоинство этого английского обычая — пить так называемый ранний утренний чай, едва проснувшись, по крайней мере, за час до завтрака. Традиция сия до ныне жива не только в бывших британских колониях, но и на излюбленных европейских курортах англичан, от Остенде в Бельгии до Коста-дель-Соль в Испании. Англичанин действительно заядлый путешественник, но чтобы чувствовать себя за рубежом как дома, ему, образно говоря, нужно возить свой дом с собой, отгораживаясь от местной действительности непроницаемой ширмой привычного уклада жизни. Стойкое нежелание изучать иностранные языки, например, не без основания, словёт национальной чертой жителей Туманного Альбиона. Джентльмен в лондонском клубе может с искренним негодованием рассказывать своим собеседникам. Восьмой год подряд езжу отдыхать в Португалию. Каждый раз покупаю сигары в одном и том же киоске в Лиссабоне. И представьте, этот торговец до сих пор не удосужился выучить ни слова по-английски. На все, что происходит за пределами Британских островов, лондонец смотрит словно сквозь перевернутый бинокль. Англию издавна было принято считать лучшим приютом для изгнанников. Как же совместить прославленную терпимость к иностранцам с укоренившейся привычкой глядеть на них свысока? Англичане действительно терпимы к чужеземцам, оказавшимся в их стране, если только чужеземцы эти знают свое место и не лезут в английские дела. Никто здесь не вздумает вмешиваться в частную жизнь приезжих, как, впрочем, и своих соотечественников. Но сколько бы ни жил этот иноплеменник среди англичан, он не перестает чувствовать, что его по-прежнему не принимают за своего и с безупречной корректностью держат как бы на расстоянии вытянутой руки. Его инстинктивно сторонятся как неведомого существа, нрав которого невозможно предугадать. В отличие от большинства стран Европы и тем более Азии, само слово «иностранец» не означает в Англии состоятельного путешественника. В иностранцы здесь прежде всего привыкли видеть человека, которого толкнула на чужбину нужда, которому платят, когда нуждается в его услугах. Немецкие и голландские художники, начиная с Гольбейна и Ван Дейка, пересекали ла чтобы писать портреты английских аристократов. Итальянские композиторы сочиняли для них музыку. Считалось само собой разумеющимся, что англичанин едет за границу, чтобы тратить деньги, иностранец же приезжает в Англию, чтобы заработать их. Если в других развитых странах Западной Европы рабочие иммигранты, выполняющие самый непривлекательный и низкооплачиваемый труд, стали распространенным явлением лишь после Второй мировой войны, Англичанину издавна было привычно считать себя хозяином, а иностранца — слугой. Новое здесь состоит лишь в попытках искусственно раздуть неприязнь к цветным иммигрантам, изобразить их виновниками нехватки рабочих мест, жилищ, школ и больниц. В черносотенном жаргоне Российской империи когда-то бытовало слово «инородец». В нем органически было заложено неприязненное отношение к обитателям национальных окраин. Нечто, сходное с подтекстом этого слова, англичанин бессознательно вкладывает в понятие иностранец. Англичанам свойственно считать свой образ жизни неким эталоном, любое отклонение от которого означает сдвиг от цивилизации к варварству. Представление о том, что туземцы начинаются с коле, отражает склонность подходить ко всему лишь со своей меркой, Мерить все лишь на собственный английский аршин, игнорируя даже возможность существования каких-то других стандартов. Натура островитянина не в силах преодолеть недоверие, настороженность, сталкиваясь с совершенно иным образом жизни, с людьми, которые, на его взгляд, ведут себя не по-человечески. В основе этого предубежденного отношения к иностранцам лежит подспудный страх перед чем-то внешне хорошо знакомым, но в сущности неведомым. Еще с прошлого века известен случай с английскими туристами на Рейне, которые оскорбились, когда кто-то из местных жителей назвал их иностранцами. «Какие же мы иностранцы!» — искренне возмутились они. «Мы англичане! Это не мы, а вы иностранцы!» Можно, разумеется, считать это старым анекдотом. Но и теперь, в сезон летних отпусков из уст лондонцев, нередко слышишь, Если вздумаете на континенте сесть за руль, не забывайте, что иностранцы ездят по неправильной стороне дороги. По другую сторону морского пролива живут иные, чуждые народы, попросту говоря, варвары. Даже если они не враги, это люди непохожие, люди, которых никогда нельзя по-настоящему узнать, о чьих мыслях и чувствах никогда нельзя с уверенностью судить. Чужеземец не похож на своих и потому опасен, как малоизвестные животные, чью реакцию нельзя предсказать. Пауло Тревис, Италия. Англия, таинственный остров. 1948 год. Англия и англичане стали главенствовать в мире с наполеоновских войн. Трудно ожидать, чтобы, будучи столько времени доминирующими, англичане не стали высокомерными. Это в лучшем случае проявляется в форме непринужденной уверенности и невозмутимости, а в худшем случае в форме провинциальной надменности, не знающей себе равных. Их непоколебимое могущество позволяет им обретать союзников, но у них нет друзей. Для британского льва наступят печальные дни, когда он потеряет свои зубы и когти. Прайс Кольер, США. Англия и англичане с американской точки зрения. 1912 год. Как быть иностранцем? Иностранцам вообще не следует быть. Это постыдно, это дурной вкус. Нет смысла предпаряться, что дело обстоит иначе. И выхода из этого тоже нет. Преступник может исправиться и стать порядочным членом общества. Иностранец не может исправиться. Он всегда останется иностранцем. Он может стать британцем, но он никогда не может стать англичанином. Так что лучше смириться с этой печальной действительностью. Есть некие благородные англичане, которые могут простить вас. Есть щедрые души, которые могут понять, что это не ваша вина, а ваша беда. Не забывайте, что англичане считают иностранцев ужасно забавными. Им кажется комичным, что люди говорят на иностранных языках и пожимают друг другу руки. В зоопарке мне часто приходила мысль, что обезьянам или львам люди должны казаться такими же забавными, какими звери представляются нам. Ведь с их точки зрения мы тоже находимся за решеткой. Мы странно ведем себя. Зато они обладают преимуществом оставаться дома и ничего не платить за удовольствие видеть нас. Так что не обманывайте себя в британском зоопарке, именуемом Англией. Вы приехали наблюдать и изучать странные живые существа, но прежде всего вами забавляется при этом сам британский лев. Джордж Микеш, Англия. Как быть иностранцем. 1946 год.